Поиски. Младший инспектор консульства внешних островов в восточном секторе пространства Таны был предельно вежлив Инспектор Лейц имел в своем распоряжении код наивысшего приоритета, которым пользовались только советники правителя и крупные промышленные магнаты, поскольку стоил он невообразимых денег Отказывать владельцу такой визитной карточки было не только глупо, но и опасно Младший инспектор провел Лейтса в свой кабинет и закрыл все входы в помещение при помощи секретной программы. «Служба безопасности меняет пароли доступа в оболочку консульства ежедневно, поэтому мы можем говорить без опаски, что нас услышит кто-нибудь посторонний», — сказал дипломат, — «что привело вас к киберпространству Танны, господин инспектор». Лейдс молча вынул из нагрудного кармана индивидуальный пульт и несколькими движениями создал вокруг стола, за которым расположились собеседники, дополнительное силовое поле. Оно стерло все украшения, наложенные виртуальной реальностью на предметы, но в то же время защищало от прослушивания гораздо надежнее, нежели любая из программ местной службы безопасности. Так-то лучше. Инспектор провел ладонью по серой пластиковой столешнице, которая... Ещё секунду назад производило впечатление, сделанное из натурального дерева. Отличное нижнее бельё. Лейд с усмешкой кивнул на цветастые трусы и кружевную майку младшего инспектора. Поверх белья тот, вопреки уставу, носил не натуральный, а бесплотный виртуальный костюм. Дипломат густо покраснел и пробормотал. Третью неделю стоит невыносимая жара. Надеюсь, это нарушение не послужит причиной? Не послужит, успокоил его Лейд. Конечно, если вы исправите свой промах в будущем. Итак, к делу. Я разыскиваю юную особу, которая случайно забрела на территорию этого государства. Скорее всего, она сейчас находится в одном из медицинских центров. Никаких поисков или расследований без официального разрешения местных властей я проводить не вправе, а потому прошу вас оказать мне содействие. С удовольствием, обрадованный тем, что дело оказалось нетрудным, парень вынул из стола свой пульт и попросил «Назовите имя, возраст и покажите ее портрет. Полиция разыщет девицу за минуту». «Я не хотел бы называть ее имя», — возразил инспектор. «Уговорите их обойтись портретом». В воздухе между собеседниками вспыхнуло трехмерное изображение Люсиного лица, и младший инспектор замер с отвисшей челюстью. «Чтобы мне всю жизнь глотать священный огонь! Что это за чудо, господин инспектор?» «А я думал, девушки вас не интересуют», — с издевкой произнес Лейц и выразительно покосился на кружевное белье сотрудника консульства. «Но это не просто девушка, это... это сона Хурамазды! Мы найдем ее и без имени!» «Жду с нетерпением». Лейц развалился в неказистом без наложения виртуальной обивки, но вполне удобном кресле и отключил защитное поле. В кабинет тотчас вернулись яркие краски и множество утраченных приборами и оборудованием функций. В частности, пищевой автомат словно от испуга выдал два стакана сока, а из канала связи выплеснулись сразу три отложенных сообщения. Их голопроекции смешались в причудливый коктейль, а звуковые дорожки сдобрили мешанину образов порции тарабарщины. Дождавшись, когда информационное поле придет в норму, младший инспектор отправил вызов на терминал начальника криминального комитета, и через минуту полицейский дал свое согласие. Работа с гражданами внешних островов оплачивалась отдельно и гораздо лучше, нежели обычная рутина, а потому начальник занялся поисками лично. «Если не имя, дайте хотя бы портрет, в полный рост», — взмолился он, выслушав условия островитян. На восточном побережье и принадлежащих Тани островах 7000 медицинских центров девушка могла попасть в любой где на момент происшествия были свободные места. Да и это недостоверно. Медики иногда практикуют виртуальный перевод больных для консультаций, дополнительных исследований и еще бог знает чего в самые разные клиники по всему континенту. Так что ваша подозреваемая физически может находиться на острове, а ее информационный образ на тысячу миль западнее где-нибудь в столичном университете. «Вряд ли ее заболевание представляет интерес для узких специалистов», — возразил Лейтс. «Я уверен, что вы найдете ее именно там, где хранится первичная запись о приеме на лечение». Ну хорошо, полицейский понял, что набить цену не удастся, и отправил портрет Люси путешествовать в поисковом канале. Результат пришел через 4,5 секунды. Как выяснилось, далеко девушка уйти не успела. Медицинское досье «Беглянки» хранилось в банке данных восьмого подъезда медицинского центра на ближайшем острове. А физически Люся брела по главной улице приютившего ее городка. «С вас 230 монет», — преувеличенно бодро заявил начальник криминального комитета. Лейтс понимал, что полицейский заломил цену раз в 10 выше обычной, но денег правителю инспектору было не жарко. Он перебросил запрошенную сумму со своего служебного кода на личный код начальника, и чтобы не выдавать величину сделки местной налоговой службе, сразу стер информацию о пройденном деньгами пути. Полицейский рассыпался в благодарностях, но островитянин его уже не слышал. Он открыл транспортные каналы, и отправил свой интерактивный образ в информационную реальность, интересующего острова. Теперь физически Лейдс сидел в кабинете консульства, а его виртуальный двойник шел по улице городка в десяти шагах позади Люси. Девушка проявляла живой интерес к любой мелочи. Дома, дома, люди, машины, расцветающие прямо в воздухе букеты информационных рекламных голограмм, звуки и запахи. Несколько минут она стояла и зачарованно смотрела на пространство столовой, где реально подавали не больше десятков блюд, но вдоль стен плыли изображения тысяч самых невероятных закусок. Попав немного дальше по улице в пенный поток рекламы натурального сока, Люся даже пригнулась, словно ожидая, что многотонная масса богатой витаминами жидкости ударит ей в спину и понесет по мостовой. Выполненный в виде гигантской туфельки магазин дамских товаров, приковал девушку к месту на долгие полчаса. Она замерла перед примерочной витриной, за которой тотчас появилось Люсина объемное изображение. Не дождавшись конкретной команды от оригинала отражения, вдруг обрело самостоятельность и принялось мерить наряды и обувь. Этот спектакль настолько поразил беглянку, что она забыла обо всем на свете. В том числе, о предупреждении Транка, что в киберпространстве за все приходится платить. «Каждое примеренное платье стоит около сотни монет», — приближаясь к девушке вплотную негромко предупредил Фантом Лейца. «За каждую минуту примерки с вас возьмут 2% от стоимости». «А если с клиента нечего взять?» — Люся обернулась к инспектору. «Как вы меня нашли?» «Довольно просто», — ответил инспектор. «А поскольку клиента можно найти, значит, положенные деньги хозяева программного продукта рано или поздно с него получат. Если вы отдадите добровольно, если не отдадите через суд». «Судебные приставы на Тане самые строгие в мире». «Напугали», — Люся фыркнула. «Пусть они сначала придумают, как пробиться на остров Пса, а после я познакомлю их с братом. Он по части строгости заткнет за пояс самого зловредного из ваших приставов». «Верно, мягко согласился Лейц, но сейчас товарища Комарова рядом с вами нет. Он, кстати, страшно переживает. Товарищ Голиков тоже. Скажите им, что со мной всё в порядке. Радиация пролива на меня подействовала слабо, и я уже полностью поправилась. «Вы же знаете своего брата, Люся. Он не успокоится, пока не увидит собственными глазами, что вы живы и здоровы. Нам с вами следует вернуться, а экскурсию вы продолжите послезавтра». «Ваш договор с бригадиром Транком остается в силе». «Нет», — девушка вздохнула, — «я знаю своего брата. Он прочтет такую лекцию, что ехать сюда во второй раз не захочется. К тому же на ближайший месяц мне обеспечен домашний арест и понижение в правах». «Но согласитесь, что Александру Васильевичу понять можно», — заметил Лейц. «Сначала побег из дома, теперь с острова. Вы становитесь для него источником серьезных проблем». «Это для вашего проекта я становлюсь источником», — резко возразила Люся. «А для Саши я остаюсь сестрой. Какие бы штучки не выкидывала. И нечего прикрываться его беспокойством. Запишите нашу беседу на кинокамеру, и он все поймет. А мне позвольте делать то, что я хочу. Когда мне здесь надоест или на горизонте замаячат ваши мифические приставы, я вернусь». «Это произойдет не позже, чем через час», — предупредил Лейтс. «Тогда тем более отстаньте!» Девушка внезапно смягчила тон и очаровательно улыбнулась. «Лейц, ну что для вас какой-то час? Давайте побродим вместе!» «А если вам не интересно встретимся на этом углу через 59 минут. Засекайте время!» «Нет, Людмила Васильевна, инспектор покачал головой и нахмурился. Либо мы сейчас же отправимся в порт, где нас ждет катер, либо я буду вынужден применить шоковое оружие». «Вас парализуют на сутки, а потом еще неделю вы будете страдать от головной боли, ломоты в суставах и бессонницы». Лейц вынул из кармана небольшой станнер и направил его на беглянку. «Ты совсем с ума не сходи?» — подчеркнуто переходя на «ты», — заявила Люся. «Мухомор чернобыльский». «Ладно, идем обратно».